Вся команда хотела поскорее раздеться с Джимом бонсом. И кочегары без безустер подбрасывали уголь в топки. Ведные колеса крутились быстрее и быстрее. Механик не утерпел, бросил машину и вышел на палубу посмотреть, как фрегат догоняет работорговцев. И тут с грохотом лопнул паровой котел. Машинное отделение заполнилось паром. Грибные колеса остановились. Теперь Святой Георгий плыл намного медленнее. И стало ясно, что хитрый бонс и на этот раз ускользнёт. Солнце уже садилось, до темноты осталось совсем немного. И хотя расстояние между кораблями было еще слишком большим, капитан приказал открыть огонь. По правде говоря, он сам не надеялся, что хотя бы одно ядро угодит в вражел гуфт. Когда начали наводить пушки. И только неловкий матрос, который нечаянным выстрелом предупредил джиму Бонса о погоне, понуро стоял у мачты. Ни капитан, ни офицеры, ни его товарищи матросы Никогда не простят ему оплошности. Если он не плакал от обиды, то только потому, что матери не плачут. Один из офицеров громко крикнул: "Огонь!" Корабль вздрогнул от грохота, и над водой понеслись восемь огромных чугунных ядер. Со всплеском они упали в океан, подняли тучий брызг но не причинили никакого вреда работорговцу. До него больше двух миль оправдывался офицер перед капитаном. А уже темнеет, и канониры не могут прицелиться как следует. Капитан фрегата тоже понимал, что не имеет смысла зря тратить порох и ядра, и приказал прекратить огонь. Всё это время проворный сидел на плече у доктора Дулиттла. Попросите их зарядить пушку, шепнул он доктору на уху. Я лучше людей вижу в темноте и смогу прицелиться. Боюсь, что капитан не согласится, ответил доктор. И если уж он не поверил мне, то тебе не поверит и подавно. Ой, разве сможет маленькая печюга сделать больше, чем его канониры? Когда доктор перешептывался с проворным, офицеры и матросы бросили пушки и перешли на нас корабля. Они тревожно вглядывались в исчезающие в сумерках паруса торговцев. Только неловкий канонир стал состоять у мачты. Тем временем проворный принялся прыгать с пушки на пушку. Он заглядывал в их жерло и вдруг обнаружил что пушка неловко кананеро стояет заряженная. Он пристроился на ней и подозвал доктора. Джон Дулитл развернул её так, как сказал проворный. «Правее, правее, чуть выше вот так вот так. щебетал проворный. Джон Дулитл нашел тлеющий фитиль и поднес его к затравке на пушке. Порох зашипел и вспыхнул. Ах. Как только умолк гром выстрела, раздался гром капитанского голоса. Тысячи чертей, кто стрелял? Разве я не приказал прекратить огонь? Но лейтенант ухватил капитана за рукав и закричал: "Смотрите, смотрите! Смотрите, господин капитан, капитан посмотрел на море и замер от удивления. Пушечное ядро, направленное доктором и проворным, ударило в мачту корабля работорговца. Мачта покачнулась и упала. Паруса медленно опустились на палубу. Польза от них теперь было не больше, чем от старых тряпок. "Тысяча чертей!" воскликнул капитан. Теперь он ругался от радости. Вот это выстрел. Вот это да. Смотрите, смотрите. Вон выбросил белый флаг.